Глава десятая. У меня раскалывалась голова. Учитывая бесчисленные книги и записи, лежавшие на столе и полу в гостиной, это было неудивительно. Дон испустила глубокий вздох. Она вытянула ноги из-под стола и оперлась на руки. «Мне кажется, больше ничего не влезает в голову. Она совсем забита», — произнесла она и на мгновение закрыла глаза. «У меня так же». Я подтянула колени к груди, уронила голову назад на край дивана и уставилась в потолок гостиной. На следующей неделе предстоял наш первый экзамен по литературе, для которого мы должны были изучить основы анализа текста, а также особенности разных эпох и их представителей. Материала было столько, что я не знала, с чего начать. Хотя мы с Дон всегда старались следить за лекцией и не слишком много болтать. Но поскольку предполагалось освоить большую часть материалов самостоятельно, это не имело никакого значения. «Может быть, нам следует закончить на сегодня?» Словно для того, чтобы поддержать меня в этой затее, в дверь квартиры позвонили. Я с трудом поднялась с пола, вышла в коридор и посмотрела в глазок. Я была поражена. Моника и Итан, ухмыляясь, уткнулись лицами в глазок. «Привет вам двоим!» — сказала я, открывая дверь. «Элли!» Моника тут же обвела меня руками. Прежде чем отпустить меня, она шумно понюхала мои волосы. «Я же говорила, Кейден преувеличивает! От нее совсем не воняет!» Я возмущенно начала хватать ртом воздух. «Он говорит, что я воняю?» Итан кивнул с преувеличенно серьезным видом. Затем наклонился ко мне и тоже глубоко вдохнул. «Но если тебя это утешит...» «Он врет!» Я решительно покачала головой. «Спенсер и Кейден скоро будут здесь. Мы хотели провести уютный вечер на диване». Моника встала на цыпочки и посмотрела через мое плечо на Доун, которая махала ей, сидя на полу перед диваном. «Вы обе приглашены?» О, нерешительно сказала я. Я была почти уверена, что Кейден отменил... бы это приглашение сразу же, если бы оказался дома. «Эй, а вот и мои походные ботинки!» Она указала на ботинки, аккуратно стоявшие возле гардероба рядом с обувью Кейдена. «Они хорошо тебе служат?» «Да, еще раз спасибо!» — сказала я, улыбаясь. «В прошлый раз у меня даже не было мозолей. Только несколько синяков и царапин на руках и ногах от постоянных падений». Моника рассмеялась, снимая куртку. Поверь, я знаю, о чем ты говоришь. Она сжала мою руку, а затем направилась в гостиную, чтобы познакомиться с Доун. Ты дала ей идеальный предлог, чтобы не ходить в походы со мной, с усмешкой произнес Итан. За это она любит тебя еще больше. Прости, Итан, отозвалась я и дружески похлопала его по плечу, прежде чем вернуться в гостиную, и начать собирать свои вещи. С момента инцидента в ванной мы с Кейденом избегали друг друга, и я предпочла бы отступить сейчас, пока он еще не вернулся. Но как только Доун исчезла в моей комнате с последней папкой и учебниками, я услышала, как открылась входная дверь. Я обернулась, и в коридоре появились Спенсер и Кейден. нагруженные большими плоскими картонными коробками. «Привет, Элли!» — сказал Спенсер, увидев меня в гостиной. Стоя, он снял ботинки и аккуратно пихнул их к нашим с Кейденом. «Привет, Спенсер! Как дела?» «Не могу пожаловаться. Сдал все экзамены, осталось только два. Скрести за меня пальцы!» Он и Кейден поздоровались с Моникой и Итаном. а затем разложили коробки на кухонной стойке. «Пальцы скрещены!» — подтвердила я, направляясь в свою комнату. «Ты куда?» — крикнул мне вслед Кейден. Я остановилась и взглянула на него через плечо. Он как раз собирался доставать из шкафов тарелки и салфетки. «Да он пришла, чтобы заниматься!» — объяснила я. «Мы не хотим вас беспокоить!» Он нахмурился. «Это плохо. Мы принесли вам пиццу». Я открыла рот и снова закрыла его. Неужели это было предложение перемирия от него? У меня слюнки цекли от одного только запаха пиццы, который начал распространяться по квартире. Правда? Сосредоточившись, Кейден положил первую пиццу на тарелку и передал через стойку Спенсеру, который поставил ее на стол перед Моникой и Итаном. Я очнулась от ступора и вошла на кухню как раз в тот момент, когда Кейден открывал очередную коробку. А вот и она — бекон, яйца, голландский соус и брокколи. На самом деле, самая отвратительная пицца, которая была в меню. Подумал, что это как раз то, что нужно для тебя и твоего отвратительного вкуса. Я не могла поверить в то, что увидела. Внезапно я почувствовала странную пустоту в животе. Кейден подложил под пиццу лопатку и водрузил ее на тарелку, которую протянул мне с выжидательным видом. А потом случилось самое неприятное, что только можно вообразить. Я заплакала. Только не снова! застонал Кейден и со стуком поставил тарелку на рабочую поверхность. Правило первое, черт возьми! Мгновение я не отрываясь, смотрела на него. потом развернулась и убежала в свою комнату. Я захлопнула за собой дверь, чтобы дать волю слезам. «Элли!» — встревожно окликнула меня Дон и тут же поднялась с кровати. «Что случилось?» Я осталась стоять у двери с опущенной головой. В гневе я прижала ладони к глазам и заставила себя сделать тихий вдох. Только через несколько минут я настолько успокоилась, что смогла ответить Дон. «Кейден принес пиццу», — сказала я дрожащим голосом и медленно опустила руки. Дон озадаченно моргнула. «Вот ублюдок! О чем он только думает?» Я засмеялась и вытерла уголки глаз. Потом, вздохнув, плюхнулась на диван. «Я не об этом». «Тогда в чем дело? Я хочу ненавидеть его, но мне трудно это делать», — произнесла Дон, прислонившись к стене. «Потому что я чувствую запах пиццы и начинаю безумно хотеть есть!» Я подняла взгляд, когда жжение понемногу стихло. Я никогда не ела пиццу дома. Глаза Дон округлились. «В смысле? У нас дома запрещена еда из фастфуда. У моей мамы был такой пунктик, что она постоянно считала калории. Она не хотела, чтобы я толстела, И на каждую неделю составляла мне план питания, включая строгую программу упражнений. Я беспомощно пожала плечами. Единственная пицца, которую я ела, случилась в Риме во время семейного отдыха. Это оказалось лишь часть правды. Я все еще была совершенно выбита из колеи из-за звонка матери. Когда Кейден протянул мне пиццу, я вдруг снова услышала в ухе ее голос, предупреждающий меня о калориях. и обвиняющий в том, что я уехала. Я ненавидела, что она все еще влияет на мою жизнь. Я видела в глазах Дон, как она прокручивает у себя в голове сказанное мной. «Какая мать запрещает своему ребенку фастфуд?» Воскликнула она, наконец, возмущенно, и оттолкнулась от стены. Несколько моих самых прекрасных воспоминаний из детства я получила в Макдональдсе. Крутая горка, вкусная еда и игрушки, «Пожалуйста, не говори мне, что ты никогда не была в Макдональдсе!» Когда я покачала головой, она потрясенно прижала руку к рту. «Элли, это не может быть правдой!» Я глубоко вдохнула. «Ты не знаешь Шэрон Харпер, Доун. Она император. Даже сейчас она предпочла бы контролировать всю мою жизнь. На кого я учусь, с кем дружу, что ем, И даже мой чертов цвет волос. Дона ошеломленно покачала головой, а затем шагнула ко мне. «Элли Харпер!» — начала она с убийственно серьезным видом. «Сейчас мы выйдем отсюда, и ты сожрешь пиццу. Если ты будешь стонать от наслаждения, меня это устраивает. Если у тебя при этом выступят слезы, супер!» Она наклонилась и посмотрела мне прямо в глаза. «Ты свободна, Элли!» «Все в твоих руках, и тебе больше никогда не придется позволять кому-то другому вмешиваться в твою жизнь. Ты слышишь?» У меня на глаза снова навернулись слезы. С усилием я отогнала их и проглотила комок в горле. «Хорошо». «Отлично. А теперь пойдем», — сказала Дон, уже открыв дверь, и вышла из комнаты, не обращая внимания на то, следую ли я за ней. Я бросила взгляд в зеркало и вытерла темные пятна под ресницами. Потом несколько раз глубоко вдохнула и распрямила плечи. Остальные не должны заметить, как сильно я облажалась. Одно дело Доун, я знала, что могу доверять ей. Но Кейден и его друзей я плохо знала. Для них я хотела быть просто Элли, а не той слабой пустой оболочкой, которую сделала из меня моя мать в Денвере. «Это первая пицца Элли!» — громко провозгласила Доун. Я закатила глаза. «Что ж...» — теперь все знали. Я робко вошла в гостиную, но с облегчением заметила, что остальные даже не обратили на меня внимания. Либо не думали о моем побеге, либо были достаточно тактичны, чтобы не упоминать об этом. «Налетайте!» — сказал Спенсер уже с полным ртом. Я села на пол рядом с Доун и взяла салфетку, которую она протянула мне. Я благодарно ей улыбнулась. На заднем плане тихо играла музыка. Я взяла кусок пиццы, которую выбрал для меня Кейден, и некоторое время боролась с сырными нитками. Я почувствовала на себе взгляд Доун, когда сделала первый укус. Я задумчиво прожевала пиццу. Это было восхитительно! Смесь соуса, сыра и бекона была просто идеальной. Я тут же откусила еще и застонала от удовольствия. Дон рассмеялась, и Кейден тоже издал забавный звук. «По-моему, ты сделала правильный выбор», — сказал Спенсер. Кейден лишь пожал плечами и откусил от своей пиццы. «Теперь я уже не могу представить без нее свою жизнь», — вздохнула я через некоторое время, После чего все рассмеялись. «Как получилось, что ты никогда ее не ела? Я к тому, что это как-то ненормально?» — спросил Итан. Моника схватила его за руку. «Мы все в чем-то ненормальны, Итан!» — произнесла она. «Посмотри на нас! Меня завораживают ногти! Мне нравится придавать им форму, красить, прикасаться к ним!» Итан задумчиво рассматривал ее покрытые лаком ногти. «Качество, из-за которого я люблю тебя, еще сильнее, детка!» Она с усмешкой отмахнулась. «Ты однажды пытался спуститься с горы Уилсон с доской для серфинга!» «Кто так делает?» «Это был спор. Кейден бросил мне вызов», — объяснил он, обращаясь ко мне и Доун. «Чувак, я-то в чем виноват? Я ничего не могу поделать с тем, что ты делаешь все, что тебе скажут!» Я точно видела, что за куском пиццы Кейден скрывал улыбку. Морщинки вокруг глаз выдали его. «А я тащусь от рыжих!» — с полным ртом пробормотал Спенсер. Рядом со мной застыла Доун. «Это не шутка, когда у женщины рыжие волосы, она в моих глазах в десять раз горячее!» Я рассмеялась. «Да ты сошел с ума, чувак!» Кейден откинулся на спинку кресла, и, покачивая головой, вытер салфеткой рот. «И что с того? Моника была права. Никто из нас не нормальный. отозвался Спенсер. «У тебя проблемы с привязанностью. Элли по какой-то непонятной причине ни разу не ела пиццу, Моника тащится от ногтей, а у Дон... рыжие волосы!» Спенсер несколько раз моргнул, словно только что впервые заметил этот факт. «Пойдешь со мной на свидание?» Все засмеялись, кроме Доун. которая стала пунцовой. Нет, спасибо. Спенсер пожал плечами и снова вернулся к своей пицце. Он аккуратно снимал овощи один за другим и засовывал их в рот, прежде чем съесть тесто. «У меня нет проблем с привязанностью», — вдруг сказал Кейден. «Я добровольно решил отказаться от отношений. Я нахожу подобное ненужным». «Да, и смотри, что ты упускаешь!» — хихикнула Моника, указывая на себя. «Доказательство А!» Он только закатил глаза. «Помните, как я готовила вам, ребята, блины? Чудесное было время!» — пробормотала она. «Итан что-то промычал. Я истолковала это как согласие». «Твои блины всегда были подгоревшие!» — сухо заметил Кейден. «Кроме того, ты постоянно оставляла свою косметику по всей ванной. Ты никогда не жаловался на блины, тут же набрасывался на них, насколько я помню. Только потому, что Итан заставил меня быть добрым к тебе». «Если это доброта, то я королева Китая». «Императрица Китая, если правильно», — пробормотал Итан. Уголки его рта предательски подергивались. «Мне все равно. Кейден — ублюдок и совсем недобрый малый. Но знаешь что? Я все равно люблю тебя!» Она вскочила и порывисто обняла его. Он скривил лицо, когда она поцеловала его в щеку, и без особого энтузиазма попытался отодвинуть ее от себя. Я была не единственной, кто заметил его улыбку. Всю неделю я проводила много времени по вечерам с Кейденом и его друзьями. До он навещала нас, как только... К ее соседке по комнате приходили парни, что на самом деле случалось удивительно часто. И мы пробовали все доставки в этом районе. Тем не менее, даже грандиозный чизбургер, который мы проглотили в среду вечером, не мог приблизиться к моей первой пицце. Жить вместе с Кейденом стало легче. Он даже позволил мне смотреть телевизор, когда его не было. А когда он был дома, то больше не прогонял меня с дивана. а заставлял смотреть сериалы с ним. В тот день мы смотрели фильм о супергероях, который только что вышел на Blu-ray. Утром я, наконец, сдала экзамен по литературе, и мы отпраздновали это событие, заказав огромную порцию суши. «Это так глупо!» — сказала я с набитым ртом и окунула маки в соевый соус. Суши заняли второе место в списке моих любимых блюд. «Что?» Кидан продолжал таращиться на происходящее на экране. «Разве нет боевика, в котором не было бы женщины, которую преследуют злодей?» Спросила я его, качая головой. «Я о том, что это, конечно, ладно. Каждая женщина хочет, чтобы ее спасли, но постоянная возня действует мне на нервы». Это один из основных элементов кино. Герой влюбляется, раскаивается в этом заднем числом и через некоторое время отказывается от упомянутой женщины во благо человечества. Думаю, что комиксы иногда могут прекрасно обходиться без этих вынужденных романов. Я фыркнула, когда упомянутый женский персонаж появился в сцене и душераздирающе посмотрел на своего героя. Кроме того, я просто не могу поверить, насколько плоха эта актриса. Честно говоря, у нее примерно столько же харизмы, сколько у гребаной картошки. Кейден запрокинул голову и громко рассмеялся. Его смех звучал приятно и грубо одновременно. «Я полностью согласен с тобой». Ролл упал с моих палочек обратно на тарелку, и я уставилась на Кейдена. «Что ты только что сказал?» «Я полностью...» Он замолчал и ответил на мой удивленный взгляд. Видимо, он понял, что впервые согласился со мной. «Ха!» «Кто бы мог подумать!» — произнесла я и проткнула палочкой рисовый рулет. Я подняла его в воздухе, уверенная в победе. Однако, прежде чем успела засунуть его себе в рот, Кейден наклонился и схватил его. «Эй!» — возмущенно воскликнула я. «Сама виновата!» — сказал он с полным ртом, потирая плоский живот. «Не знаю, как ему удавалось оставаться таким стройным». В основном он съедал огромную порцию, а потом вдобавок еще и мою еду. Я уже две недели снова регулярно ходила на пилатес и все же немного прибавила в весе. Не слишком много, но точно несколько фунтов, которые заставили мои джинсы сидеть плотнее. Дверной звонок вырвал меня из моих мыслей, и я вздрогнула. «У тебя гости?» — спросил Кейден. Я покачала головой и поднялась. так как он еще не доел. Я выбежала в коридор и посмотрела в глазок. У меня перехватило дыхание. Это была моя мать».